Шум сражения не прекращался. Это был не тот шум, который бывает на войне между людьми, но и тихим его тоже нельзя было бы назвать. Там, где сражались копьеносы, мужчины и женщины кричали, выражая явное пренебрежение к своим врагам, размером в собаку, и поддерживая друг друга. А в это время академи слепо ломились вперед, грохоча, словно миллионы кастаньет, Медленно сопротивляясь, люди отступали под давлением неустанных Акадий. Армия была в 3-4 метрах от границы, когда вдоль и поперек нее разнеслись крики защитников. Логан узнала голоса шамана, вождей Сэнда и Джойлы, Лостинга и нескольких других охотников. Внезапная суматоха, возникшая из-за колючек, на некоторое время задержала Акади. В этот момент их линия разделилась и распалась надвое. Живой поток ринулся, пожирая падающие колючки. Одни начали грызть кору дерева, стремясь проникнуть внутрь его, в то время как другие поспешили к первой желозе. Кахома почувствовал чью-то ладонь на своей руке и увидел охотника, который потянул его за собой. Тон этого человека был встревоженным. Охотник находился веткой выше. С ним была Логан. Они поспешили с этого места. Когда они бежали, Лога оглянулась назад, где раздавались страшные крики. Она увидела большие падающие на землю орехи, которые, падая, лопались между рядами Акадии. Когда орехи разбивались, из них струей вылетал красивый порошок. Он радужно блестел в свете заходящего солнца. Акади помедлили, остановились, потом они вдруг начали шарить вокруг лапами – Они кувыркались, потыкаясь друг от друга, падали и качались на спинах, ударяясь друг от друга а дерево дом в этом внезапном неистовом безумии. Кахома обнаружил, что он вместе с другими спускается вниз к акаде, нанося удары копьем, отдергивая его назад и ударяя им снова. Его поразило то, с какой легкостью копье проходило через удивительно мягкие тела. Зеленая кровь залила древко копья. Рядом Кахома увидел Логан, которая наносила удары и прокалывала Акади своим копьем. Вдруг неистовая боль пронзила лодыжку у Кахомы. Посмотрев вниз, он увидел, что один из Акадий смог как-то ускользнуть от копья и всеми тремя щупальцами вцепился в его ногу. Большие зубы Акадия уже жевали нижнюю часть икры. Кахома постарался захватить его копьем, но это у него не получилось, и он почувствовал, что падает поскольку не мог держаться на поврежденной ноге. И здесь кто-то ударил этого акаде между вторым и третьим глазом, пронзив чудовище насквозь. «Спасибо, Тими. Господи, сними с меня это!» Логан ударила по акаде еще раз, и на них струей брызнула зеленая жидкость. Однако треугольные зубы отказывались разжиматься. Логан взяла топор, чтобы отрубить щупальца, а уже потом разжать челюсти. В том месте, где щупальца присосались Своими присосками ногу Кахомы обвивали ярко-красные полоски. На задней части лодыжки у него была огромная кровоточащая четырехугольная рана. Опираясь на Логан, он прихрамывая покинул место сражения. Небольшой бутылочки с жидкостью и санитарной сумки хватило, чтобы быстро остановить кровь. Кровь сразу же свернулась, тотчас же на это место была наложена тугая повязка. «Не понимаю, откуда берутся такие ублюдки», – процедил Кахома сквозь сжатые зубы. Он вытер, выступивший на лбу, пот. Логан проверила рану под повязкой. «У тебя останется квадратный шрам. Вот смеху-то будет, когда ты будешь все это объяснять. Надеюсь, что будет кому-то это объяснять». Слова Кахомы были прерваны шумом, который раздался с поля боя. К людям присоединились десятки сильных зеленых существ. Таким образом, их силы были увеличены вдвое. Зеленые существа поднимали и опускали свои массивные лапы. С каждым таким шагом погибал один Акадий, оставаясь перебитым хребтом или черепом. Впервые фуркоты сами пробудились от дневного сна. В первый раз без обсуждений и дискуссий они предложили свою помощь. Эти мускулистые животные навели панику на Акаде. Логан узнала среди них Джеливана, фуркота Лостинга, однако Роума Хума не было. Один громадный фуркот поднялся из самого центра драки, облепленный несколькими Акади, которые отчаянно искали самые уязвимые места его толстой шкуры, цепляясь щупальцами, хватаясь зубами, тщетно стараясь укусить. Рядом с первым появился второй фуркот, сбрасывая сбесившихся Акади с тела своего друга и спокойно уничтожил их. Тем не менее, даже с такой невероятной поддержкой люди не могли одержать победу над этой неустанной армией. Все чаще фуркоты стали исчезать в этой рыжей реке смерти. То, что произошло потом, не могло не порадовать. «Посмотри, тяжело дыша», — сказал Кахома Логан. «Они уходят, они поворачивают назад. Они признали поражение?» «Действительно, а кати прекратили наступление и в самом деле отступали». Возвращаясь в проделанный ими туннель, они ничего с собой не забирали, оставляя мертвых и умирающих, перепрыгивая через раненых и покалеченных. Теперь жители дома, которые уже не в состоянии были двигаться, наблюдали, как их более энергичные товарищи копьями и пиками, аккуратно, чтобы не замараться об окровавленной корне и ветки, расправлялись с теми убийцами, которые были слишком покалечены, чтобы спасаться бегством. Фуркоты хладнокровно добивали все еще кусающихся Акадий, чистили их и залезывали друг другу раны. Другие высматривали через ветки тех своих братьев, которые уже больше не могли присоединиться к ним. Веселье было недолгим. Логан и Кахома увидели, как оставшиеся в живых выискивали среди массы трупов тех, кто еще был жив. Одни лишились руки и ног, другие были ранены в голову. А третьи неподвижно лежали, усыпанные яркими зелеными листьями и цветами. Они все еще были прекрасны в последних лучах заходящего солнца.